Часть вторая. Работа в настоящем, на счастливом будущем. А зачем мы выходим замуж? Распространенные ответы. С предыдущими отношениями мы разобрались. Негативные программы, страхи, убеждения, ситуации проработали. Теперь пора двигаться дальше, в сторону замужества. Только... Сначала ответьте себе на пару вопросов. А зачем вы хотите выйти замуж? Что вам даст замужество? Это очень интересный вопрос. Каждый раз, когда я задаю их девчонкам на тренингах, они сначала теряются, а потом выдают столько интересных ответов, что сами удивляются, когда себя слышат. Вот некоторые варианты. Чтобы муж защищал, денег давал чтобы стабильность в жизни была, чтобы детей рожать. Скажу по секрету, чтобы рожать детей, нужно другое. Чтобы чувствовать, что ты не одна. Кстати говоря, одиноко себя можно чувствовать и в браке. Чтобы муж взял на себя ответственность и решал мои проблемы. Позиция инфантильной личности, которая себе ищет не мужа, а папу. Как вы думаете? Хоть один нормальный мужчина, узнав, что вы хотите выйти за него замуж по только что названным причинам, захочет на вас жениться. Мужчина ждет, что вы, став женой, станете любить его бескорыстно, заботиться о нем, гладить рубашки, стирать носки, готовить еду, восхищаться и восторгаться им. И уж никак не планирует все проблемы и заботы взять на себя, чтобы вы могли просто украшать его жизнь. Зачем ему это нужно? Еще один потрясающий ответ. Хочу выйти замуж, чтобы получить статус. Его обычно выдают в конце, когда все другие ответы иссякли. Хорошо, говорю я. А что такое статус? Зачем он нужен? Что он вам даст? Дальше повисает напряженная тишина. Да, девочки, ответить на этот вопрос не так просто. Многие из нас несутся по проторенной колее, не задумываясь, а зачем я это делаю. Ну, конечно бабушки наши выходили замуж. Бабушки, мамы. Значит, нам нужно. А зачем? Для чего? Что мы хотим получить от замужества? Как изменится наша жизнь? Что мы готовы дать своему мужу? И чем готовы поступиться? Эти вопросы мало кто себе задает. Главное, как все. Выйти замуж, а там разберемся. Так не пойдет. Давайте разбираться сразу. Откройте свою заветную тетрадку, свой дневник и напишите хотя бы пять причин, для чего вам нужно выходить сам. Если удастся написать больше, отлично. Не отказывайте себе ни в чем. Написали? Хорошо. А теперь давайте поговорим о том, что вы написали. Да, я не вижу ваших списков, скажите вы, ну и что? Уверена. Что бы вы ни написали, каждый ответ несет в себе ту или иную грань ответа, Я хочу выйти замуж для того, чтобы быть счастливой. Согласны со мной? Ну и отлично. На самом деле, хотеть быть счастливой – это нормально. Все мы этого хотим. Но если вы считаете, что для того, чтобы быть счастливой, нужно выйти замуж, то вы никогда не обретете желаемое. Вынуждена вас разочаровать. Отношения нам нужны не для счастья, а для постоянной работы над собой, для заботы о мужчине, для служения ему. А уже в процессе этой работы вас, возможно, посетит счастье. Чувствую, вопросы у вас нарастают. Пока они не достигли критического уровня, давайте поподробнее поговорим о заботе и служении мужчине. А для начала задумайте. Чем отличаются близкие отношения, когда мы просто встречаемся с мужчиной от замужа?